Мой первый Пушкин Мне было тогда 6 лет. Я только что начала поправляться после кори и еще лежала в кровати с сетчатыми перильцами, стриженная и слабая, когда мне подарили небольшую красную книжечку, на крышке которой было написано золотыми разливистыми буквами Пушкин. Книжечка была маленькая, но толстенькая. И внутри у нее что-то погромыхивало. Это было занятно, но отчасти и жутковато. Осторожно, приоткрыла ее и удивилась. Книжечка оказалась просто коробкой с шоколадными конфетками, и только под самым переплетом для обмана приклеено было несколько листочков со стихами. Подивившись на хитрую штуку, Я принялась за конфеты, которые, к слову сказать, в шесть лет едятся совсем не так, как, например, в тридцать, а с интересом, вниманием и проникновением в сущность начинки. Шестилетний едок недовольствуется одними вкусовыми ощущениями. Он откусит и непременно посмотрит, что делается внутри, а иногда, уже поживав, немного, спохватится, что плохо рассмотрел, и пока не все пропало, вытащит изо рта и проверит, как и что. Словом, все это не пустяк. И просидела я над этой коробкой весь день, и только на другое утро, печально полезав, прилипшие на дно крошки, принялась за стихи. На первом листочке было написано «Птичка». «Вчера я отворил темницу воздушной пленницы моей». Я рощим возвратил певицу, Я возвратил свободу ей» и так далее. Я читала слова и думала «Вот-то хорошо!» Но представляла себе совсем не то, что говорил поэт. Воздушная пленница была для меня не птица, а женщина с закованными в цепи руками, тонкая, в прозрачном платье, воздушная. А при словах я рощам возвратил певицу, я с тоскливым неудовольствием представляла себе опять-таки не птицу, а виденную в гостиной у матери плотную красную даму, про которую мне сказали, что она известная певица. Целые дни повторяла я, нараспев это стихотворение, пугавшее меня сложными и непонятными образами и чаровавшее словами. Кто-то из старших сестер спросил, «Понимаю ли я эти стихи?» «Еще бы!» — ответила я гордо. «Чего тут не понимать? Очень просто». Выпустил воздушную пленницу, а певицу, вроде той, что была у мамы, отправил в лес. Мне объяснили мое заблуждение, и я поняла его, но достаточно мне было остаться одной и с чувством продекламировать это стихотворение — как снова вставала прежняя картина и пленяла меня и мучила, и так это на всю жизнь и осталось. В Москве на бульваре, куда меня водили гулять, показали мне памятник Пушкину. Я видела его и прежде, но настоящее значение приобрел он для меня только теперь, когда я познакомилась с его поэзией. Теперь я уже не могла играть около этого памятника. Было как-то неловко везжать и прыгать на скакалке, когда здесь стоит тот самый, который написал такое пронзительное стихотворение. Я обходила вокруг памятника, садилась на скамеечку прилично, тихо, обдергивала платье на коленках и, глядя Пушкину прямо в глаза, благоговейно шептала «Птичка!» Стихотворение поэта Пушкина. «Ваше стихотворение!» Вчера я отворил темницу воздушной пленницы моей. Я рощему возвратил певицу, я возвратил свободу ей. И все смотрела на его лицо, на его лоб и думала. Вот это он так смотрел, когда это сочинял. На бульваре у меня был муж, с которым мы когда-то до моего увлечения литературой Строили дом из песка, камушков и сломанные картонной коровы, с успехом заменявший крыльцо. Но теперь муж был брошен, и, как большинство людей с разбитой жизнью, старался забыться в путешествии, ездил сам на себе вокруг памятника, подстегивал себя кнутиком, ржал, брыкался, покрикивал басом. Но мне ни до чего этого не было ни малейшего дела. Я сидела чинно, обдернув платьице, и шептала, глядя на пушкинский большой чугунный глаз, «Птичка, ваше стихотворение! Вчера я отворил темницу, воздушные пленницы моей!» Через несколько месяцев увидала я у старшей сестры большую толстую книгу. На приплете было написано «Сочинение А.С. Пушкина». Я спросила, можно ли мне это почитать. Мне сказали, что нельзя, и что я все равно ничего не пойму. «Это я-то не пойму?» — удивилась я. Но так как книги мне все равно не дали, то я решила прочесть ее потихоньку, и вот, выбрав время, когда гувернантка занималась с сестрой музыкой, я подобралась к столу, открыла и прочла. «О, если правда, что в ночи...» Когда покоятся живые, и с неба лунные лучи скользят на камни гробовые. О, если правда, что тогда пустеют тихие могилы, я тень зову, я жду лилы ко мне, мой друг, сюда, сюда. Дальше читать я не посмела, потому что послышались в соседней комнате шаги. Но то, что я прочла, поразило меня. Я не видела ни лунного света, ни могильных камней, ничего. Я только услышала это повторенное. «О, если правда!» И было это для меня так неожиданно и так прекрасно, что на долгое время изменило всю мою жизнь. Рассказать об этом было некому, да я и сама не понимала, что это такое. Знала только, что начались с той поры две жизни. Одна? Там, где ползают под столом вместе со старой кошкой, где грубиянят няньки, вывераются из-за неприготовленного урока перед гувернанткой, гримасничают, воруют сахар и ревут благим матом, нарочно для безобразия распяливая рот. И другая. Жизнь, где сидят тихо, одиноко прижавшись на деревянные скамеечки и шепчут чуть-чуть слышно, влюбленно и робко глядя в большой чугунный глаз. О, если правда, о, если правда, что тогда ваше стихотворение, Пушкин. И каждый день, как только внизу в зале раздаются первые ноты разучиваемой гаммы «Путь свободен», я прокрадывалась в комнату сестры и читала Пушкина. Читала, насторожившись, оглядываясь, и чтобы скорее можно было убежать на случай беды, стояла всегда на одной ноге. Так, стоя на одной ноге, выучила я на память весь том стихотворений и помню до сих пор, на какой странице что напечатано. Когда через пять лет мне подарили Лермонтова, я не сразу решилась читать его. Мне было страшно. Вдруг полюблю его и оторвусь от того. От. О, если правда. Будучи уже подростком лет 13, я как-то, выснувшись в окно вагона, легко продекламировала "Тучки небесные" и сказала сестре: "Правда, какое чудное стихотворение". А потом закрыла глаза, И увидела спокойный, вечный, чугунный взгляд и себя увидела маленькой с еле прикрытыми короткой юбочкой коленками. Стихотворение Пушкина. Вчера я отворил темницу воздушной пленницу моей. Ваше стихотворение Пушкин. Нет, я никогда не уйду с этой деревянной скамеечки. Всю жизнь. Буду я здесь. Ваше стихотворение. Пушкин.